«Угнать не мог», — ответил Глебов. «А вот когда сбил человека, то от страха сбежал. Потом придумал, что у него угнали машину, чтобы снять с себя вину». Костя вздрогнул. «Если они покатят бочку на Судакова, — соображал он, — то чем это угрожает ему?» «Да ничем. Пожалуй, только будет тяжко присутствовать при всей этой ахинеи. Надо будет изгаляться, выкручиваться» сочинять всякую билиберду про несуществующего угонщика, чтобы спасти Судакова. Он посмотрел на Глебова, и впервые в нем возникла неприязнь к этому человеку. Скривил губы в гневе и обиде, и издевательски процедил. «А я не пойду в суд! Не пойду! И все! осточертело. Он с большим удовольствием и сладострастием заметил, что Глебову не понравились его слова. «Что, получил?» — со злорадством подумал он. «Выкручивайтесь, как хотите!» «Это невозможно», — заметил Глебов. Он легко мог загнать Костю в угол, сказав, что его привезут в суд с помощью милиции, но ему не хотелось его пугать, и он замолчал, наблюдая за Костей, точно ощущая, что этот разговор еще не окончен. Глебов понял, что в этой истории что-то нечисто, Слишком он волнуется, слишком он боится суда. Он и сам этого же боялся. Глебов не торопил события, ждал, сидя в кресле, и размышляя о том, что его счастье оказалось быстротечным. Потом он подумал о Лизе. Она вспыхнула в нем, как пламя. Но он даже и не вспомнил, что только что с таким нетерпением ждал её звонка, «Не понимаю!» – выкрикнул Костя. «Почему я должен волноваться из-за какого-то шофера? В гробу я видел его в белых тапочках. Пусть сам выкручивается!» «Ему будет нелегко!» – ответил Глебов. «Ни один человек не сможет показать в его пользу. В лучшем случае Судакову придется отдать кругленькую сумму за разбитую машину». Теперь Глебов говорил в пространство, не глядя на Костю. «А ты не бойся!» — едко заметил Костя. — Отстегнет. Он же левак. Теперь на автобусе ездит. Так тоже левачит. Сам видел. Он сбрасывал мешочников возле базара. Заколачивает, будь здоров. — Не говори того, чего не знаешь. Глебов поймал себя на том, что рассердился на Костю. — Нехорошо это. — Я не знаю. Может быть, ты еще скажешь, что есть шоферы, которые не колымят? — Ну ты да тупотопный наивняк.